Несмотря на страх, команда Грингхама взбиралась идеально скоординированно. Первый, кто едва достиг открытой двери, сначала осторожно осмотрелся. Если их сейчас толкнут, то это будет конец. Он вздохнул с облегчением. Худшего сценария удалось избежать. Там не было признаков нежити. Закончив осмотр, он поднялся в туннель и подтянул остальных людей. «Мы живы! Подумать только!» нас почти раздавила нежить это была бы худшая смерть это место худшее из худших я ноги себе отбил когда мы упали наложены на меня магию лечения думаю ты просто носком задел взорвавшуюся негативную энергию как же страшно нам повезло но прошу больше не просите заклинателей уворачиваться переведя дух все начали жаловаться а гринх почему-то не хотел идти в ту дверь «Я думал, там настоящий выход. Возле опасных мест обычно есть секретный проход для эвакуации. Просто предчувствие. Не против кинуть туда бесполезное оружие?» Ответил гринхом своим обычным тоном, и вор кинул в дверь кинжал. Тот полетел прямо и вот-вот ударил бы дверь, но из-за её части проросло щупальца и отбило нож. «Это имитатор двери!» «Нет, учитывая цвет щупальца...» Это нежить-имитатор двери. Монстр, который удерживает противника вязкими щупальцами, при этом его атакуя. Но двойная ловушка. Как жестоко. Хорошо, что ты заметил. Предчувствие. Нет, если точнее, между известным и неизвестным я выбрал известное. К тому же дверь расположена вместе, которая попадает в радиус взрывов негативной энергии. Она бы через некоторое время сломалась. «Вот мне стало интересно, почему они сделали дверь так низко?» «А теперь пойдём». Грингхам замолчал посередине предложения. До сих пор много говоривший вор поднёс палец с губам и прислушался. Что-то регулярно стучало по полу. Все повернулись к туннелю, из которого шёл звук. «Наверное, враг, да? Я надеялся, нам дадут передохнуть. Враг, но только один, и он не пытается скрыть себя». «Будет хорошо, если это последний!» Все медленно подняли оружие. Вставший впереди воин вернул свой щит и наполовину спрятался за ним. Заклинатель направил светящийся посох в сторону звука, чтобы ударить заклинанием в любое мгновение. Церковник приготовил святую икону, а вор — лук. Стук, стук. Звук постепенно становился все громче, и противник показался. Старая, но роскошная мантия, тонкие, как у молодой девочки, руки, в одной из них держит посох, который и издавал этот стук. Хоть на лице был лишь тонкий слой разлагающейся кожи, во взгляде виднелась дьявольская мудрость, а негативная аура окружала тело, словно туман. Это был не мёртвый маг, а он. «Старший лечь!» – прокричал заклинатель. Первый узнавший монстра. Верно. Монстр, который появляется, когда труп злого заклинателя получает нечестивую жизнь. Такой вот дьявольский монстр. Услышав старший лич, товарищи Гринкама тут же сменили строй. Никто не стоял на одном месте, и они держались на расстоянии друг от друга на случай применения магии, бьющей по площади. Старший лич – сильный противник. Это вызов для команды искателей приключений платинового ранга. И относительно нормальный противник для мифрилового ранга. Если не обращать внимание на усталость, команда Грингхама с легкостью могла победить. К счастью, среди них был человек, который особенно хорош против нежити, так что они были уверены в себе. К тому же, будь противник очень далеко, было бы опасно, но сейчас расстояние было их преимуществом должно быть ты хозяин склепа гринком пришел к такому выводу старшие личи правители иногда они правят ордами нежити а иногда даже торгуют с живыми существовало много печально известных представителей этой нежити например капитан корабля призрака плывущего по туману равнин кац или старший лич управляющий заброшенным замком нет ничего удивительного если он хозяин склепа Мы выбрали правильный путь. Свезло. Хотя убийство владельца склепа не входит в задание. Давайте покажем ему силу тяжелого пресса. Склонись перед благословением Бога! Все товарищи прокричали вместе, чтобы стряхнуть страх перед сильным врагом. Защитная магия! Хотел было выкрикнуть приказ Грингхам, но его охватил ужас. Что Лич делает? Пытается... Напасть внезапно? Лич ничего не предпринимал против команды Грингхэма. Не поднимал посох, не читал заклинания, просто смотрел на них. Члены тяжелого пресса не смогли скрыть удивление. Их предвкушение немедленной битвы разрушилось, но также они колебались нападать первыми. Нежить ненавидит все живое, но некоторые ее представители способны подавить эту ненависть и вести переговоры. Если живые их предлагают, то всё обычно кончается плохо. Но если сама нежить, то иногда люди получали древние предметы, созданные с помощью теперь забытых знаний. Было бы лучше всего, если бы им не пришлось драться с таким сильным противником. Возможно, враг колебался, поскольку их не прикончили ловушки, или же признал их навыки, и желает уладить всё мирным путём. Учитывая все эти факторы, Было бы глупо атаковать первыми и разрушить шанс на переговоры. Тяжелая битва без пути отхода несет огромный риск. Компаньоны Грингхэма переглянулись между собой, словно придя к одному и тому же решению. Говорить в качестве представителя – работа лидера. «Простите, кажется, вы владелец этого склепа. Мы...» Старший Ильич повернулся своим гротескным лицом к Грингхэму, И поднес костяной палец к губам. Смысл тихо. Такое действие не подходило старшему личу. Но никто не был достаточно смел... Нет, достаточно глуп, чтобы сказать подобное грозному врагу. Гринхам послушно закрыл рот. В заполненном тишиной коридоре они снова услышали стук. Звук того, как что-то ударяется о пол. Но теперь было шесть стуков. Члены команды Грингхэма переглянулись, а они не поверили своим ушам. Настала паника. «Кто? Кто говорил, что старший лич хозяин склепа? Простите, это я! Что, чёрт побери, это такое? Как такое вообще возможно? Ах, как нам победить это? Даже у благословения Бога есть пределы!» Позади первого лича показались похожие монстры. Шестеро. Всего появилось семь невероятно сильных немёртвых заклинателей. А раз это один тип монстров, у них одинаковые способы атаки. Другими словами, если кто-то сможет их нейтрализовать, то теоретически можно победить всех. Однако никто из работников не был на такое способен. Да и возможно ли это вообще? Попав в безнадёжное положение, Грингхам и товарищи потеряли всю волю к сражению. А теперь... Давайте, давайте начнём... Вслед за голосом старшего лича, в котором не слышалось даже нотки на желание переговоров, медленно поднялись семь посохов. «Бегите!» – эхом раздался голос Грингхама. Словно ожидая этой команды, работники со всех сил побежали в другую сторону от мертвецов. Разумеется, не было времени подумать о том, что в конце туннеля. Они лишь пытались увеличить шансы выжить. Вор бежал впереди, за ним Грингхэм, затем Заклинатель, потом Церковник и в конце Воин. Угол. Обычно они бы поостереглись возможных монстров за ним, но учитывая раздающиеся сзади шаги, не было времени осторожничать. Члены тяжелого пресса поставили все на удачу и просто бежали. Никто не колебался. По обе стороны коридора находились каменные двери, но работники их не открывали, боясь забежать в тупик. Доспехи людей грохотали по коридору, что могло привлечь других монстров, но не было времени накладывать тишину. Они бежали, бежали и бежали. После многих-многих поворотов и бега по тоннелям на полной скорости, работники тяжело дышали и больше не знали, где находятся. Они хотели бы вернуться ко входу, если такое возможно, но пока нельзя расслабляться. — Личи все еще гонятся за нами? — спросил Грингхам на бегу. «Ага, они тоже бегут!» — ответил сзади воин. «Чёрт! Перестаньте бежать за нами, просто используйте магию полёта!» «Идиот! В полёте они смогут атаковать нас!» «Давайте запрёмся в какой-нибудь комнате и начнём переговоры!» — кричал заклинатель, хватая ртом воздух. Он меньше всех был развит физически и выглядел так, что вот-вот упадёт. Грингхэм решил, что так дальше продолжаться не может. Они больше не выдержат. Нежить не знает усталости. Такими темпами она догонит и убьет выдохшихся работников. «Почему здесь так много старших личей?» Это противоречит здравому смыслу. «Хозяин скляпа сильнее даже них?» Это было единственное объяснение, которое они могли придумать. Но существует ли такая нежить? У Грингхама не было ответа. «Черт возьми! Проклятый скляп!» Прокричал воин тяжело дыша. Будто ожидая этого, пол засветился разнообразными формами. Света было достаточно, чтобы охватить всю группу Грингхама. а кто Кто-то закричал, а затем почувствовалась невесомость, но не такая, как во время предыдущего падения.